Глава двадцатая. Последствия. Феликс устало оглядывал зал колодца. Повсюду лежали трупы, результат противостояния безумной ярости хаоса поклонников и несгибаемой стойкости гномов. Пол п о к р ы в а л а высыхающая кровь, запах смерти стоял в воздухе. Он поглядел на бледного Готрока, неподвижно лежавшего, прислонясь к одной из колонн, что поддерживали свод. Грудь Феликса была целиком забинтована, а одна из рук неподвижно удерживалась бандажом. Заметные даже на фоне татуировок синяки покрывали голову истребителя. Хватка демона не отличалась нежностью. Бой с кровожадным едва не стоил истребителю жизни, да и последовавшее затем сражение внесло свою лепту. Грудь Готрока еле поднималась при дыхании. Он находился между жизнью и смертью. Даже в а р а к не мог сказать, выживет тот или умрет. Взгляд молодого гнома уверенности не выражал. Я сделал для него все, что в моих силах. Остальное в руках Божьих. Чудо уже то, что он выжил. Как мне кажется, лишь сила молота судьбы сохраняла ему жизнь все т о время, что он сражался. Феликс призадумался. Не пришла ли наконец его пора воспеть в поэме гибель истребителя? Несомненно, это был грандиозный бой. Как раз в таком бою и желал Готрок найти свою погибель. Увидев, как был изгнан демон, гномы перегруппировались. После того, как вооруженный непобедимым оружием истребитель Берсерк, смертоносный и безжалостный, словно какой-то античный бог войны, проложил себе путь в самую сердцевину армии хаоса, боевой дух противника пал окончательно. Готрык учинил такую резню, что х а о с а поклонники решили, их злобные божества отвернулись от них. И в конце концов в панике бежали из зала, оставив в поле боя п о б е д и т е л е м г н о м о м Лишь тогда Готрок свалился от изнеможения. Победа досталась ужасно дорогой ценой. Феликс сомневался, что уцелело больше пары десятков гномов, причем большинство из них составляли те, кто находился во время боя в сокровищнице. Он также сомневался, что вообще остались бы выжившие, если бы не мощь молота и не боевые навыки Готрока. А истребитель, похоже, может жизнью заплатить за их победу. Снорри продвигался через мертвецов, прихрамывая на правую ногу. Он выглядел не лучше Готрока. Рана на груди была зашита стежками бечевки. То, что он остался в живых, было несомненным свидетельством невероятной живучести гномов. Ни один человек не выжил бы после удара кровожадного и вызванной этим потери крови. Самодельный тюрбан из бинтов, обмотанных вокруг головы, делал его весьма похожим на коренного жителя Аравии, но не с к о р о с л о г о чрезвычайно широкого и довольно туповатого. Снорри весело насвистывал себе подно, с разглядывая кровавые останки вокруг. Но даже он утратил свою беззаботность, увидев распростертого на полу Готрика. Славная была битва, не громко произнес Снорри, никому конкретно не о б р а щ а я с ь Феликс собирался возразить. Ему хотелось высказать свое мнение о том, что не бывает славных битв, есть лишь победители и побежденные. Любая битва грязное, малоприятное, трудное и опасное мероприятие. Но взвесив все за и против, Феликс решил, что правильнее будет промолчать. Однако размышляя об битвах, Феликс понимал, что пытается обмануть сам себя. Остаться в живых и победить подобное событие вызывало нереальную эйфорию и неописуемый восторг, которые охватили и его, а вспомнив, как складывалось сражение до их победы, вынужден был согласиться со Снорри. Да, славная была битва, сказал он, размышляя о том, согласились ли бы с ним эти мертвецы, лежащие на холодных камнях пола, имея невозможность высказаться. Даже простой разговор причинил ему боль. Феликс внимательно осмотрел свою руку. Пальцы не сгибались и были обожжены там, где он удерживал молот судьбы, пока тот выстреливал разряды молний. Даже целебные успокаивающие мази, которые использовал Варек, притупили боль не полностью. Он знать не знал, что за магия защищала Тангрима от подобных неприятностей, однако на людей та явно не действовала. Впрочем, магия показала себя в деле, а ему явно не п р и с т а л о жаловаться, что н е и с п о в е д и м ы пути господни. осмотрев повязки, которыми была обмотана рука, Феликс теперь изумился, как ему вообще удалось продолжать бой. Однако ответ несомненно был ему известен. В пылу сражения ч е л о в е к способен выдерживать боль, которая при обычных обстоятельствах свалила бы его с ног. Как-то раз он видел человека, который еще несколько минут продолжал сражаться, получив смертельную рану. Глядя на руку, Феликс прикидывал, удастся ли ему когда-либо снова поднять ей меч. Или даже перо, которое может понадобиться для описания гибели истребителя. в а р а к заверял его, что через какое-то время это удастся. Однако сейчас Феликс не был столь уверен. Тем не менее он предположил, что всегда может переучиться держать м е ч в левой руке. Попробовав левой рукой вынуть из ножен меч х р о м о в н и к а Феликс ощутил неудобство. Но «Ну, ничего, переучиться времени е хватит. Всё тело ломило, и хотелось попросту прикорнуть и отоспаться. Однако забот по-прежнему хватало. Харгрим и остальные гномы, закончив что-то обсуждать, подошли к Феликсу. В правой руке Харгрима был молот судьбы. Феликс с каким-то раздражением отметил, что гнома молот не обжигал. Мы перед тобой в неоплатном долгу, Феликс Ягер, заговорил Харгрим, не допустив, чтобы священный боевой молот наших предков попал в лапы наших врагов. Ты спас часть нашего народа. Феликс улыбнулся гному. Вы ничем мне не обязаны, Харгрим. Молод судьбы спас мне жизнь. Какие тут долги? Речь достойного мужа, но тем не менее наш дом твой дом. Благодарю, но, пожалуй, я все-таки вернусь домой, произнес Феликс, надеясь, что не выказал н е благодарность. Мы отправляемся вместе, сказал Харгрим. Феликс удивленно поднял брови. Теперь нас недостаточно, чтобы оборонять эту цитадель, а темным силам точно известно ее расположение. Их возвращение лишь вопрос времени. Пришло время уходить, забрав нашу книгу обид, молот и ценности, какие сможем унести. Феликс, я уверен, что места на духе грунгни вполне достаточно, заявил Варек. Он почтительно посмотрел на Феликса, словно ожидая его одобрения. Временное обладание молотом судьбы явно придало Феликсу некий статус среди гномов. Уцелело лишь двадцать два гнома Каракдума. Если мы очистим трюмы и уплотним каюты, то м е с т будет достаточно. Полагаю, ты прав, ответил Феликс. Мы безусловно должны увезти отсюда священный боевой молот и все гномии сокровища, что сможем унести. Разумеется. Подтвердил Феликс, о г л я д ы в а я сундуки, которые гномы вытаскивали из потайной сокровищницы. Но меня волнует вопрос: как нам все это вынести? Наш путь идет через войска хаоса поклонников, и нас слишком мало, чтобы пробиваться силой. Харгрим усмехнулся. Пусть тебя это не беспокоит, Феликс Ягер. Каракдум пронизан множеством потайных проходов, известных лишь гномам. Феликс оглянулся на лежащего г о т р а к а который был слишком слаб и бледен, чтобы передвигаться самостоятельно. Как быть с г о т р а к о м и другими р а н е н ы м и спросил он. Возможно, им следует дождаться смерти истребителей и похоронить его в сокровищнице вместе с другими павшими в бою героями. Когда я не смогу от слабости ходить, тогда и жить мне не стоит. Донесся голос истребителя троллей. г о т р о к медленно открыл свой единственный глаз. Когда он попытался подняться, все поспешили к нему. Значит, нам обязательно нужно выдвигаться, радостно произнес Феликс. Истребитель оглядел поле битвы. Похоже, я опять избежал гибели, печально заметил он. Не переживай, успокоил его Феликс. Я уверен, у тебя еще все впереди. Танкуоль откинул занавес поланкины и заморгал, когда свет ударил ему в глаза. Они как раз вышли из подземных путей на поверхность. Яркое летнее солнце Северного Кислева горело над ним, словно пристальное око какого-то безжалостного божества. Он смотрел на впечатляющих размеров кратер адской ямы. Далеко внизу виднелась громада крепости клана Творцов. Он испытал чувство удовлетворения, чтобы достичь своей цели, Тенкуоль много дней понукал измученных насильщиков. Вперед, быстро, быстро! приказал он запыхавшимся рабам. Путь не близкий. н а с и л ь щ и к и медленно поковыляли вниз по склону. з л о в е щ е е эхо донеслось от башен с т р а н н о й формы, рычание огромных зверей. Но с т а н к у о л я защипало от запаха искривляющего камня и чудищ. Он знал, что найдет здесь союзников, которые нужны ему для захвата воздушного корабля и с в е д е н и я счетов с Гурниссоном и Ягером. Он уже заметил, как ему навстречу приближаются воины Скавины в сопровождении неуклюжих уродливых чудовищ. Теперь все будет в порядке. Ему нужно лишь снова связаться со своим слугой Ларком-стукачом. И что сейчас поделывает Ларк? гадал Танкуоль. Ларк не совсем представлял, чем занимаются тупые гномы, но понимал, что скоро придет его время действовать. Он ощущал в себе силу, и рогатая крыса несомненно благоволила ему. Теперь оставалось лишь дождаться удобного случая и нанести удар. Когда дойдет до драки, м е д л и т ь о н не станет. Нет, он выскочит и перебьет своих врагов, наверное, если тех не окажется слишком много. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер а м и л ь с я т Баков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2021 году.